Глава 10 Теплым дыханием западный ветер старался согреть пространство. Сквозь окна было видно, как с крыши свисают прозрачные нити тающего снега, мотаются из стороны в сторону потемневшие еловые лапы и активно проступают проталины, обнажая черноту озера. Воющий в полголоса иконников сидел, обхватив голову возле софы спокойницы. Санитар и рулевой, вызванные для того, чтобы переместить тело в другое помещение, мялись с ноги на ногу неподалеку, потому что, как только они пытались приблизиться, вдовец сделал неясные выпады в их сторону и старался не пустить к телу усопшей супруги. — Илья Антонович, а что нам делать-то? — спросил санитар у подошедшего следователя. — Не отдает? — поинтересовался Плеханов. Рулевой помотал головой, и Илья Антонович, тяжело вздохнув, подошел поближе к Иконникову. «Надо бы подвинуться», — тихо сказал он и покосился на свисающую из-под простыни руку Елены. «Нет», — прошептал сквозь скупые слезы и Конников. «Пусть здесь будет. Там холодно». «Юрий Андреевич, так ей уж не холодно». «Слушайте!» — сжав кулаки, вспылил иконников. «Идите отсюда! Надоел ты!» — он сделал рывок в сторону следователя. «Ты мне! Пошел! Не пущу к ней!» «Ну, милый мой!» — горестно вздохнул следователь. «Придется. Иначе я расценю это как препятствие следствию. Мне же тело осмотреть нужно». «Ты ее лапать не будешь!» — почти прошипел Иконников. «Никто не будет!» Плеханов постоял пару секунд, перекатываясь с носков на пятки. Потом сделал знак рукой. Возле него сразу же материализовался Гоша. И вдвоем они в момент скрутили безутешного мужа. «Уносите, ребята! Давайте ее на склад, где похолоднее. Сейчас на улицу опасно выходить. Черт его знает, где эта серая стая шаболдается!» «Не имеете права!» — сипел Иконников, пытаясь отбиться от цепких рук представителей правоохранительных органов. «А вы чего на месте не будете ее осматривать?» — спросил Гоша. «Я что, судмедэксперт? Тут и так все идет через одно несимпатичное место, ты хоть под руку не лезь!» — раздраженно проговорил Приханов. Рулевой с санитаром, соорудив импровизированные носилки, Из выданной Майклом банкетной скатерти утащили тело Елены в подсобные помещения. Плеханов кивнул оперативнику, и они аккуратно усадили обмякшего и обессилевшего от долгой борьбы Иконникова. «Ну все, все!» — как-то поэтически похлопал Иконникова по спине Плеханов. «Приходите уже в себя!» «Куда я должен прийти? Вы вообще соображаете, что мою жену убили?» «А с чего вдруг убили?» Подтянув стул, Плеханов присел прямо перед ним. «А как еще? Здесь всех убивают! Всех! Понимаете? Мы, видимо, следующие на очереди!» Вальсируя истерическими нотками в голосе, проговорил Иконников. «Ну, это какой-то неверный вывод. Убийство нельзя обобщать. Ведь каждый конкретный случай должен трактоваться по-своему». Простите. Позади Плеханова послышался голос. «Нашему там плохо совсем. Митька говорит, что можно попробовать пройти на катере». «А Митька у нас кто?» — нахмурился Илья Антонович. «Водитель катера он». «Понял». «Извини, дружок, не выйдет», — развел руками следователь. «Пусть горсть антибиотиков съест и пока потерпит. Никто отсюда не выдвигается». Тем более, что кроме этого зимнего апокалипсиса еще и чрезвычайное объявлено по району. Угроза эпидемии. И погода нынче сильно капризная. А вдруг сейчас из-за угла какой-то шторм налетит? Так мы рискуем потерять одного санитара. А так всех вас можем. И словно в подтверждение его слов с озера потянулись первые весточки очередной приближающейся бури. Если предыдущие сыпали снег, то это была более коварной. Все начинало таять, обнадеживая, что холоднее не будет. Вот только теперь пространство тонуло в воде, прикрывающей тонкий слой отчаянно сопротивляющегося льда. Слушайте, а нас хоть когда-нибудь отсюда вытащит, подала голос Эмма. Это становится уже невыносимым. Я стараюсь держаться, но скоро и у меня начнется истерика. «Милая моя, ну что же я могу сделать?» «Мне тоже не особо приятно здесь сидеть», — сказал Плеханов. «Но приходится». «Есть у тебя в аптечке капли какие-нибудь успокаивающие?» «Чуть тише?» — спросил он. «Для владельца всего этого благолепия». Плеханов раскинул руки, сделал круг. «Не знаю, там вроде пустырник был. Но мне кажется, ему сейчас другое успокоительное нужно», — сказала Эмма глядя в сторону сидящего на полу и держащегося за голову Иконникова. «Да не!» — отмахнулся Плеханов и щелкнул себя пальцами по горлу. «Это дело на такие нервы еще хуже сделает, по крайней мере, нам». «И его вам тоже не жалко?» — с легким прищуром спросила Эмма. «Мы уже вроде об этом поговорили», — отозвался Плеханов. «У меня от жалости процент раскрываемости падает, и время просто так расходуется». Глагол «жалеть» — он странный и бесперспективный. «Я помню ваше мнение». Эмма отошла к стойке и, присев на высокий стул, стала смотреть на улицу. «Как странно вы сказали. Я помню ваше мнение», — повел головой Плеханов. «Но это же ваше мнение. Я считаю, жалость — это хорошо. Когда никто вокруг не проявляет сострадания, становится страшно». Страх забирает тебя сначала целиком и полностью, потом потихоньку переваривает и начинает выплевывать. Ты перестаешь бояться, но внутри у тебя поселяется пустота. Нелегко вам пришлось в жизни, — посетовал Плеханов. — С чего вы взяли? — встрепенулась Эмма. — Если молодая барышня в своей голове носит такие суждения... — Значит, этот мир был с ней, мягко говоря, неприветлив. — Ну да, — грустно усмехнулась Эмма. — Особенно если учесть, что я умудрилась приехать работать туда, где в результате случилась мясорубка. Удача явно поставила меня в черный список. — А вы здесь недалеко родились? — проговорил Плеханов. — Я родилась в Новосибирске. — Родители там живут? Мои родители это детские дома и воспитательницы. Других не знаю. Эмма встала со стула, ушла за стойку и налив себе воды добавила. Пойду на кухню, обещала Майклу помочь. Ну да. Что-то затянулась у нас светская беседа. Покачал головой Плеханов. Эмма вывернула с кухни, молча прошла мимо Ильи и направилась в сторону кладовых. «Эмма, погодите!» — остановил ее Плеханов. «Вы куда?» «Овощей взять!» — остановившись, нахмурилась Эмма. «Давайте-ка я с вами схожу. Или лучше вон, мающегося от безделья опера, к вам приставлю». Плеханов поманил к себе Гошу. «Иди, девушку проводи». «Девушку?» — оскалился в улыбке Гоша. «С удовольствием!» «Вот что значит молодой гормон», — кивнул Плеханов вслед удаляющемуся оперативнику. «Сколько вокруг страшного и дни такие трудные! А он Гоголем пошел!» «Ну надо же откуда-то вдохновение черпать, чтобы жить!» — подмигнул ему Гоша. Илья Антонович проводил его взглядом, несколько минут озадаченно смотрел в окно, потом достал из кармана записи местного агронома и углубился в их чтение. У Плеханова уже совсем не было идей. Он смертельно устал, но метель когда-то да пройдет, и им придется отсюда выбираться. А это значило только одно. Он снова упустит того, за кем так долго шел, по крупицам собирая оброненные им крошки следов. Эма была права. Он совсем очерствел, он уже не считал жертв. Он даже не старался им помочь, он просто шел за своей добычей, и ему казалось, что стал мало отличаться от того, кого преследовал. Но таковой была цена победы, по-другому он уже пробовал, собирал кучу улик, которыми, как оказывалось, его просто путали, создавая некий декоративный пейзаж, отнимая так много времени и ресурсов в результате чего следственная группа безбожно отставала и сбивалась со следа. В принципе, Плеханов прекрасно понимал, что в любой момент может стать следующей целью, вряд ли он мог обезопасить себя. Однако жить дальше с тупой болью в сердце было невыносимо. И еще очень раздражала волчья стая, потому что в голове у следователя никак не могли воедино сложиться все куски этой ледяной головоломки. — Илья Антонович, в самом начале, когда меня управляющий на склады водил, мне показалось странным, что у них там есть подвал. — Гоша, — тихо сказал Плеханов, — а что странного в том, что есть подвалы? — Ну, во-первых, там есть дверь и решетка. Зачем ставили решетку, никто не знает. Во-вторых, когда мы туда спустились, на полу была земля, как с ботинок просыпалась. И что? Может, рабочие ходили? А в-третьих, оттуда звуки шли. Я на складе куртку себе выбирал, а там вдруг дверь лязгнула. Но когда мы пришли, там никого не было. Давайте сходим, посмотрим. Ты, конечно, самое время выбрал, чтобы мне рассказать. — Давайте машину заправим и идите с Майклом и криминалистом, — вздохнул Плеханов. — Почему с ними? Непонимающе уставился на него Гоша. «Потому что из внятных представителей закона есть только мы с тобой. Я старенький уже, да и по локациям скакать — задача опера. А я здесь посижу, поработаю головой. ваши образцы соберет, если есть что собирать. А Майкл так, для подмоги». «А если на волков нарвемся?» — вдруг спросил Гоша. Тогда пока можно этот поход отложить, спокойно изрек Плеханов. Криминалист у нас все равно бестолковый. А все, что там нужно было посмотреть, мы уже увидели. Там еще, кстати, кто-то коробку расковырял с ножами, заметил Гоша. Похожими первую жертву зарезали. А ты вот только сейчас об этом вспомнил, нервно дернувшись, спросил Плеханов. Да как-то... Неуверенно произнес Гоша. Я, честно сказать, первый раз на таком деле. Стыдно, конечно, признаваться, но растерялся. Потухшим голосом проговорил он. Гоша, если честно, я не вижу смысла сейчас туда идти. Опасно и того не стоит. Не, ну, я думал, помялся оперативник. Иди чаю с ромашкой попей. Конфетку мятную у бармена Миши попроси. Как-то приведи в порядок нервную систему. А то у нас работа непочатый край. А среди сотрудников остались одни истерички и депрессанты. Исключая меня, разумеется. Я же помочь хочу. Гоша, ты здесь не помогаешь, а работаешь. Помогают на даче шашлыки нанизывать. Или там волонтеры какие-нибудь старушкам на дом еду возят. А ты работаешь за зарплату. Хотелось бы надеяться, что не только за нее. Что у тебя еще азарт имеется. А то, мне кажется, ты в дурачка переигрываешь, чтобы поменьше трудиться пришлось. Я, между прочим, в прошлом году был лучшим опером района. Но, видимо, ты с уборщицей Владленой Васильевной соревновался, — проговорил Плеханов. Так, где у нас иконников? В другом зале сидит. — Я же сказал не расползаться, — досадливо обронил Плеханов и, держась за спину, встал со стула. Плеханов медленно дошел до широкого дверного проема, соединяющего два зала, и остановился на пороге, глядя на Иконникова. Последний лежал, уронив голову на сложенные на столе руки и даже не отреагировал на шаги подошедшего следователя. «Юрий Николаевич, может, полтишок?» Подойдя к Иконникову, Плеханов пальцами показал размер рюмки. «От нервов, так сказать?» «Нет». «Ничего не нужно», — подняв голову, отказался Иконников. «Хорошо. Тогда нужно поговорить. Документы вам привезли, вы мне обещали дать их посмотреть». «Не сейчас». «Нет, сейчас. Я, конечно, уважаю ваше горе, но оно уже случилось. Да и вообще здесь много странного происходит. Так что давайте напряжемся». — А вы вот, я смотрю, с самого приезда не очень-то напрягались. Я лично прослежу, чтобы ваше начальство поинтересовалось продуктивностью вашей работы. У меня такое впечатление, что вы просто со стороны наблюдаете за происходящим. — От чего так? — А все произошедшее не намекает вам на этот факт? — Ну, милый мой, Плеханов присел напротив. — Я же человек, а не Бэтмен, прости господи, или Рэмбо какой-то. Следователь — это тот, кто наблюдает и анализирует. «И что вы нанаблюдали?» — стихо закипающей злобой спросил Конников. «Да пока не особо много. А вы как с этих мест уехали? Так больше не возвращались?» «А как мы так плавно перешли на мою жизнь?» — спросил Юрий. «Так я же про всех спрашиваю. Вот пришла и ваша очередь». — То есть с санитарами, которые маются в отдельном помещении, вы уже тоже переговорили? — А что у вас на их счет? Есть какие-то подозрения? — вскинул Брови Плеханов. — К тому же вы мне больше интересны. У санитаров здесь нет ни собственности, ни близких. Они приехали по работе. — Но ваш судмедэксперт тоже по работе приехала. И в результате что? — Вот именно, — спокойно проговорил Плеханов. — Вы же понимаете? что у каждого действия есть причина. И Настасья, в отличие от санитаров, местная, как и вы. И мне нужно с этим разобраться, так что не добавляйте мне работы. Покажите документацию». «Хорошо». Иконников посмотрел на Илью Антоновича. «Ну, несите мой ноутбук». Староват я уже для мальчика на побегушках», — развел руками Плеханов. Так что пойдемте в общий зал, и вы мне все расскажете. Тем более я просил не расходиться». «Вы понимаете, что Лена умерла?» Иконников вымученно на него посмотрел. «Понимаю. А еще я понимаю, что здесь не только Лена умерла, и что нужно найти того, кто это сделал. Найдите в себе мужество помочь нам. А я уверен, оно точно где-то у вас есть». Повозив взглядом по пространству, Плеханов выцепил скорбную фигурку Эммы, сидевшую за одним из столов, и, подойдя поближе, спросил. — Не занято? — Нет. Эмма отрицательно покачала головы. — Что с вами? — присаживаясь напротив, спросил Плеханов. — Вы вроде на кухню помогать пошли. — Устала. — Страшно. Все из рук валится. «Вы как?» «То же самое. Плюсом еще мозаика никак не складывается», — развел руками Плеханов. «Так бывает», — ухмыльнулась Эмма. «Я люблю пазлы складывать. Иногда очень сложные картины попадаются. Смотришь, вроде все на виду, а нужного кусочка нет нигде». «Вот и у меня так же». «Когда за нами приедут?» «В течение двух дней обещали. Останетесь потом здесь работать?» «Нет». Эмма потрясла головой. «Мне с лихвой хватило этого таежного ретрита. Я, наверное, все, что заработала, теперь на психолога потрачу. Да и вряд ли это место теперь будет работать». «Почему?» «Не знаю». Эмма развела руками. Но как-то странно, что после всего случившегося здесь должны будут мирно отдыхать люди. Но ведь когда не знаешь о случившемся, оно для тебя вроде как и не случилось. Как думаете? — Не согласна. Порой ты всю жизнь несешь на себе крест случившегося, даже если никак не мог повлиять на ситуацию. «Да — Да-да, — покивал Плеханов. — Ладно. «Пойду с нашим журналюгой пообщаюсь. Он вносит легкое разнообразие в монотонность нашего заточения». «Ну, нас хоть когда-то освободят, в отличие...» Пожав плечами начала Эмма, но передумав, добавила. «Я тоже пойду. Попробую себя чем-то занять. Майкл там суп шаманит». Плеханов оглянулся на застывшего над ноутбуком Иконникова, встал, сделал несколько махов руками и медленно приблизился к дремлющему Волкову. — Тёма! — Плеханов подошел к развалившемуся на софе журналисту и вынул у него из уха наушник. — Не, ну вы в себе! — поморщился Волков. — Не уверен. Спину ломит, давление шкалит. Так себе самочувствие. — Вы мне еще про анализы свои расскажите, — поднимаясь на ноги, сказал Артём. — Что вам нужно опять? — Пойдём трупы посмотрим. «А другого повода для свидания вы не могли придумать?» «Я не пойду, я не такая!» — поджав губы, прогундосил Волков. «Хватит кривляться!» — Плеханов подхватил молодого человека под локоть и потащил за собой. «Если куртку хочешь накинуть, то сразу скажи, потому что там холодно». «Да что вы себе позволяете?» «Очень немного, очень!» — покачал головой Плеханов. «Хотя мог бы больше». Почему я? У вас других нет? У тебя фотоаппарат хороший на телефоне, и пользоваться ты им умеешь филигранно. Мне нужно кое-что проверить. Напяливай тулупы пошли. Холод на улице снова начал ломать оттепели весь настрой и довольно быстро справился со своей задачей. Воздух стал колючим, мгновенно прилипал к лицу. Замерзающая влага садилась на волосы и брови густым инием и пространство вокруг застывало, начинало поблескивать и превращать обычный лес в сказочное хрустальное чудо. Но это была страшная, почти смертельная красота, где резко застывающая ледяная корка душила деревья, птиц, зверей. «Холод ты какой!» — просипел Артем. «Ужас какой-то!» Негнущимися пальцами он достал телефон Включил видеозапись и с вымученным видом проговорил. Настоящий журналист должен всегда все проверять сам. «Факты, друзья мои, только факты! Тогда ты можешь сказать, что ты крутой. Все остальное — выдуманное фуфло. Еще я надеюсь, что я выживу!» «Позер!» — хмыкнул Плеханов. «Пошли, крутой журналист. Только в обморок не грохнись от вида мертвых тел!» «Ну что, моя стая?» — тихо сказал Артем, показывая подписчикам импровизированный морг. «Здесь у нас образовался такой склеп. Надеюсь, он без привидений». «Ты голову-то включи!» — развернулся к нему Плеханов и закрыл камеру рукой. «А то я сейчас вызову парочку духов. Они тебя здесь на ночь оставят дежурить». «Нет, все-таки одно злобное привидение здесь есть». Прошипел Артем и убрал телефон. «Что делать нужно?» «Ну и морозильник здесь». «Клиенты не жалуются», — пожал плечами Плеханов. «Так, где у нас тут этот рыбак?» Подходя к столу, где лежал несостоявшийся водитель, сказал Плеханов. «Помогай раздевать его». «Сейчас. Только сбегаю для такого важного дела. Парадный костюм надену», — скривился Волков и на всякий случай отошел подальше. Ему не принципиально, так что давай помогай. Место дежурного до сих пор вакантно. «Да не буду я труп трогать!» — взвизнул журналист. «Вы совсем кукуш что ли?» «Я не понял», — поднял на него глаза Плеханов. «Ты только что распинался, что ты нереально крутой мэн, и все должен проверять сам. Вот тебе такая же крутая возможность». «Спасибо, я остановлюсь на теории». «А что вы ищете-то?» Вспомнил я случай один из практики. Плеханов вытянул из кармана перчатки и стал стягивать свитер с негнущегося тела покойного. Был такой киллер, погремуха у него была беззнаковой. По идее, это про число, имеющее положительный или отрицательный знак, но в его случае про то, что он не оставлял никаких знаков на жертве. Ни тебе фирменного почерка, стиля отметки. Но над его поимкой работала группа, Одного очень дельного товарища по фамилии Малинин. И они вычислили, что беззнаковый все-таки оставляет знак. Неровный крест. Причем каждый раз по-разному. У кого-то в виде татуировки, у кого-то ручкой нарисует, а одному парню, который любил на голове всякие символы выбривать, он на голове это изобразил. И делал он все это настолько искусно и естественно, что связь между жертвами не сразу заметили. «А еще они узнали, что у самого Беззнакового есть татуха под мышкой, и описание его личности очень подходит под нашего неожиданного гостя», с трудом разворачивая окоченевшую руку трупа, сказал Плеханов и посветил в то самое место, где должен был фигурировать ранее обозначенный крест. «Они его таки не поймали», а киллер прислал письмо, что устал и выходит из игры. «После этого испарился». Прищуриваясь, Плеханов рассматривал подробнее кожный покров. А всплыл, получается, здесь. В смысле? Волков подошел чуть ближе. Вот он. Кое-как поправив на трупе одежду, сказал Плеханов. Я с Егором Николаевичем лично этот случай обсуждал. У Малинина почти стопроцентная раскрываемость была, и без знакового они тогда в самый угол загнали, но так и не смогли найти после того письма. И вот теперь мне интересно, почему он взялся за старое. Просто по работе соскучился? Или что-то вынудило его вылезти из норы? И я, как говорит молодежь, топлю за второе, потому что киллер такого экстра-класса не может прийти на дело и вот просто так умереть. Значит, его выманили и убили. Кто? А это вопрос. Ну и если разгадаем и не ляжем с ним рядом то у тебя будет просто журналистская сенсация. И раз у нас с тобой налаживается связь, может, поработаем в связке?» Негромко спросил Плеханов у Волкова. «Вот меньше всего мне бы хотелось связываться с вами», процедил сквозь зубы промерзший до костей журналист. «Вот чего ты кабенишься? Или у тебя совсем инстинкт самосохранения не работает?» «В смысле?» — не понял Волков. Не везде нужно искать смысл, но тебе я разъясню. Я ж тут вроде как должен поймать убивца. Тем более ты мне качественно подгадил, и теперь убивец знает, что я пришел по его душу. А ты мне должен помочь с информацией, а то у меня некоторые нестыковки. У меня и так нет толкового ответа от судмедэксперта и криминалиста. Я даже все эти качественно покопаться не могу и опросить людей. А тут еще такой интересный аспект нарисовался. Плеханов показал на труп. «Извините, а вы мне еще долго будете рассказывать про свою печальную жизнь, полную тягот и лишений?» — нервно зевнув, спросил Волков. «Вот дрянь-то, не человек!» — цикнул Плеханов. «Короче, долго мне тебя уговаривать?» «А почему вы думаете, что убийца не я?» «Если это признание, то так и запишем. Только погоди, я понятых организую. Но, с другой стороны, ты все время пьяный валялся» и не прикидывался, как некоторые. А наш аккуратный, очень продуманный. Все у него...» Плеханов потер друг об друга указательные пальцы. «Каждое движение продумано. Даже Петру, земля ему пухом Сергеевичу, шприц инсулиновый в карман сунул, которым Елену убил, как я теперь понимаю». «А вы уже знаете, кто это?» — нахмурился Волков. «Есть у меня нестыковки», — вздохнул Плеханов. «Думаю я пока. А пока мне нужна информация. А то у меня не получится, как в плохой книге сделать». «Это как?» «Внезапное озарение героя, словно ему в ухо оптоволокно вставили с безлимитным доступом к всемирному разуму». «Пошли обратно. Все, что хотел, я увидел, а здесь и правда холодно». «Ну что, работаем?» «Ладно». Что нужно делать, с неохотой произнес Волков. Только можно побыстрее в тепло переместиться. Ой, спасибо, что с ней зашел! молитвенно сложил ладони Плеханов. Ты можешь пошерстить личную жизнь конникова? Как? не понял Волков. Об мягким местом, шумно выдохнул следователь. Ну, сети там социальные, новостные ресурсы. И конников поди не слесарь Петя с завода, у которого личная жизнь. Ограничивается романтическим свиданием с Беленькой. Он личность вроде как на виду. И про жену его тоже что-нибудь посмотри. Хорошо, понял. Слушайте, забегая следом за Плехановым в тепло, сказал Волков. Может, хоть пивка дадите? Немного сморщив лицо, несколько жалобно произнес журналист, у которого от нехватки алкоголя уже начинал плавиться мозг, потому что на трезвую голову он начинал полностью осознавать весь ужас ситуации не ты тогда в туалетную комнату будешь часто бегать а ты мне до конца расследования живой нужен мило то есть что будет потом вам все равно милый ты мой ну ты же не ребенок чтобы я за тобой бегал я вообще всегда на людей удивляюсь вот например женщина натянет на себя платье чтобы все формы были видны а из под подола ноги голые торчали и идет по темноте одна а потом слезами горючими заливается, что ее принудили к половым, прости господи, приключениям. То есть вы сторонник теории виктивного поведения? А ты реально считаешь, что это теория? Удивился Плеханов. Во многих случаях поведение жертвы и есть доказанные действия для начала преступного деяния. Я никак не оправдываю злоумышленника, но мне кажется, людям тоже нужно иногда бестолковку включать и думать, что они делают. Вот Эму возьми как пример. Вроде девчонка но одна по лесам мотается, а там всякое может случиться. Я мельком ее машину оглядел, у нее и запаска есть, и домкрат не абы какой, речный, и дополнительная канистра с бензином в багажнике болтается, и лопатка по типу саперной тоже есть. А чего они пешком пришли, если у нее там бензин был? Молодец, журналюга, потому что это вопрос на миллион. И вот еще что, ты все-таки один не оставайся, И из виду не теряйся, понял? А пописать? А ты пей поменьше. Я ж тебе сказал. А Иконникову вы предлагали. С некоторым вызовом сказал Артем. Я слышал. Как ты мог слышать? У тебя же в ушах были музыкальные затычки. В одном был наушник, в другом нет. Понятно. Так он не настоящий алкоголик. Вот как ты, например. Ты постоянно что-то выклинчить пытаешься. А этот, смотри, даже когда я предложил, не согласился. Вот и пойми, зачем весь этот концерт с пьянкой. Тем более, что покойный управляющий говорил, как и Конников, по слухам, часто до синих чертей пил, и... Он посмотрел на унылую морду журналиста и сжалился. Ладно, Ниной, Иди делай, что я просил. Я тебе коньячка принесу. Плеханов попытался успокоить качающуюся от перепадов давления голову, посмотрел на медленно ползущую стрелку стильных часов, висящих на стене, и внутренне покривился от того, что еще один день позади, а он до сих пор не до конца завершил свой путь в этой кромешной тьме. Пройдя в соседний зал, он сел напротив развалившегося в кресле криминалиста, посмотрел, как у того из уголка губ течет слюна и чуть подрагивают закрытые веки, и устало потер лоб. «Как вы мне все надоели!» а? «Чего?» — ошалело, водя глазами по пространству и вытирая рот, проснулся криминалист. «Да вот смотрю, понять не могу. Это у тебя предсмертные хрипы были? Или ты просто громко храпел? Оказывается, второе». «Но ну чего вы в самом деле?» — расстроенно протянул криминалист. «Так у нас как-то тухловато все происходит. Вот как обычно в книжках или кино. Половина потерпевших стенает другая усиленно боится, есть какая-нибудь истеричка, которая все время орет, что все пропало. Плеханов задумался и добавил. Хотя с этим у нас проблем нет. Журналист с ролью истерички отлично справляется. Но в остальном как-то тухловато. Одна половина пьет, другая спит. Экшена нет. — То есть вот того, что было вам недостаточно? — спросил криминалист, высоко задрав брови. Поверь, мне всего с лихвой, но мне-то не экшен нужен, результат. А тебя вот одного оставить нельзя, ты сразу как сурок отключаешься. Да у меня уже нервная система всего этого не выдерживает. Криминалист закрыл глаза и медленно выдохнул. Хорошо, что мне сейчас сделать? Свою работу. В первую очередь начать думать, ибо криминалист — это не только сбор грязи с дороги. Прежде всего, это умственный труд. Если бы я умел вот так все на коленке делать, то, наверное, рассматривал места происшествия где-нибудь под столицей, основной или северной, а не сидел бы здесь, под елками». «Совсем тяжело тебе?» — пустым тоном спросил Плеханов. «Мне никак». Криминалист натянул перчатки и стал копаться в коробке, куда сложил мелкие улики. «Мне уже совсем никак». «Еще мне страшно», — просто сказал он. «Вдруг я следующий». «А ты что-то такое сделал?» «В смысле?» — не понял криминалист. «Ну, за что тебя можно было бы приговорить? Причем к такому негуманному устранению с этой планеты». «Я вас не понимаю». «Ну, ты же не думаешь, что всех этих людей именно здесь настигла кара Господня, и они отчалили на тот свет без причины?» «Илья Антонович!» — устало вздохнул Павел. «Я так устал за эти дни, что простую человеческую речь перестаю понимать, не то что вашу с закидонами. Я говорю, что смерть без причины — признак дурачины. Именно эти люди именно в этом месте убиты. Назревает вопрос. Почему?» «Почему?» «Паша, ну не тупи!» — простонал следователь. «Когда мы поймем почему, тогда мы поймем кто». «Что это у тебя?» — спросил Плеханов, показывая на браслет, который криминалист вытащил из коробки. «Это в кармане пальто было, ну, которое управляющего». «Да, точно, помню». Задумчиво перебирая подвески, нацепленные на браслет, сказал Плеханов. «Помню». «Так что дальше-то делать?» — тяжело вздохнул криминалист. «Я скоро начну призы раздавать за столь оригинальный вопрос», — Плеханов положил браслет к себе в карман. «Это же улика!» — протянул криминалист. «Понимаешь, Паша, улика — это вещь ценная, ее беречь нужно. А ты сложил в один угол, и все. Вот если бы ты проявил смекалку...» и запер это все богатство в какой-нибудь кладовой, а ее бы потом взломали, мы бы знали, что есть что-то ценное среди этих побрякушек. А так все на виду. Плеханов выпятил нижнюю губу. Это не улики, а просто коробка с барахлом. Идите вы к черту! У меня опись есть! Ничего не пропало! Рявкнул криминалист, вскочил с места и ринулся в сторону туалета. Псих спокойно резюмировал Плеханов. За ночь зима напомнила о себе жгучим поцелуем холода и вокруг завеяло ледяным дыханием, словно сотканным из невидимых стальных ниток, к которым прицепилась распущенная пряжа поземки, таскающаяся вслед за бестолково слоняющимся ветродуем. Плеханов клевал носом над остывшей чашкой кофе, чертил в хаотичном порядке стрелочки и кружочки и смотрел, как Майк по привычке натирает бокалы и расставляет по местам чашки. «А вы чего вчера пешком-то вернулись?» «Так мы ж говорили, что топливо закончилось», — обронил бармен. «Да?» — чуть пожал плечами Плеханов. «А я видел, что у нее всегда канистры стоят с бензином. В багажнике». «Я проверял. Там не было бензина», — твердо сказал Майкл. «Еще кофе?» «Не, моторчик по берегу», — показывая на область сердца, — сказал Плеханов. А еще, как мне кажется, у нас ночью гости были. — А что ж мы их не встречали? — поднял брови следователь. — Я серьезно, — снизив голос до шепота, сказал Майкл. — Пошли покажу. Сейчас тумана нет. Видимость хорошая. Бармен вышел из-за стойки, кивнул Плеханову, и они вдвоем пошли к черному входу. — Ты что, здание покидал? — спросил Плеханов. — Нет. Точнее, один шаг туда, другой обратно. Я дрова ночью брал. — Ты придурок? — Да. — Ладно, хоть честный придурок. Ну, показывай. Майкл посмотрел в глазок, вмонтированный на случай, если не будет электричества и перестанет работать видеофон, осмотрел пустое пространство и, распахнув дверь, показал на широкие следы полозьев, пролегающих по краю дороги. «Если бы мороз не прихватил, то я бы и не увидел», — Майкл показал на четкий след. «По воде шел, а тут в снег скатился, и поэтому стало видно». «Молодец, Мишаня! И акцент у тебя куда-то делся», — задумчиво проговорил Плеханов. «Смешно», — ухмыльнулся Майкл. «Это я, товарищ капитан, к тому, что свою роль нужно играть до конца». — И не расслабляться, так же, как играет ее наш преступник, — жестко ответил Плеханов. — Я твоим косякам больше подыгрывать не буду. Следи за своей речью и легендой. Красное солнце подожгло рассвет на горизонте, подсветило снова подступающие сизые облака, печально взглянуло на затянутую белым тленом землю и поскорее укатилось за пелену туч, откуда посыпалось крошево снега.